Глава 2 Я перестал думать о Билли. Это меня слишком угнетало. Я вывел машину из гаража и поехал в аэропорт. Возможно, я был придирчив по отношению к Ронни, но то, что он женился безо всякого предупреждения, уязвило мое самолюбие и посеяло какое-то беспокойство. В течение последних двадцати лет не было ни одного случая, когда он был хотя бы на полдороге к алтарю. Десятки женщин, слетавшихся на миллионы Шелдона, ставили ему всевозможные ловушки. Но Ронни всегда умудрялся избежать опасностей и возвращался к своему несколько странному, почти монашескому уединению. «Я старался представить себе миссис Шелдон, но у меня ничего не получалось». Когда я приехал в аэропорт, самолет уже приземлился, но пассажиры еще не прошли таможенный досмотр. У дверей, откуда они должны были появиться, стояла Анни Шелдон, старшая сестра Ронни, которая уже много лет вела его хозяйство. Анни была блеклой женщиной, и даже дорогие наряды не делали ее привлекательнее. Я давно знал ее, но никогда не интересовался ее жизнью. Кажется, в молодости она пережила трагическую любовь к какому-то человеку из Южной Америки, который умер. Его потускневшая фотография в стиле Рудольфа Валентина стояла на столике у ее кровати. Она была просто доброй старой Анни, обожающей Рони и добросовестно, хотя и немного беспомощно возглавлявшей приемы, которые часто устраивал ее брат. Увидев меня, она улыбнулась. Как живешь, Жак, ты тоже получил телеграмму? Да, интересно, на ком же он в конце концов остановил свой выбор. Понятия не имею. А не теребила перчатки, что было признаком волнения и беспокойства. Со дня отъезда он не писал мне. Это так на него не похоже. Только что-либо из ряда вон выходящего могло заставить Рони написать письмо. Я думал о том, как Ани перенесет вторжение другой женщины в свой дом, когда из-за барьера начали выходить люди. Я сразу же заметил Ронни. Он был в темном костюме и черной шляпе. Как всегда, он был гораздо интереснее и увереннее в себе, чем другие. Сейчас он был похож на настоящего англичанина. Я предполагал, что таковы будут последствия его пятимесячного пребывания в Англии. Он шел под руку с женщиной. Издали она казалась совершенно неизящной. Это было мое первое впечатление. Ронни тоже сразу нас заметил, помахал зонтиком, потом бросился к нам, обнял Анни, похлопал меня по плечу. Как всегда во время встреч после долгой разлуки, его поведение напоминало повадки большой легавой собаки. «Ани, дорогая! Жак, старина!» Женщина маленького роста, лет около сорока, топталась рядом, она явно растерялась. Я бы не сказал, что она красива, я лишь отметил, что на ней простые челки, туфли на низком каблуке, Ужасный плащ с кусочком коричневого меха вокруг шеи и соломенная шляпа, похожая на чепчик деревенской девушки. Нет, невозможно, чтобы Ронни женился на таком пугале. Рони освободился от объятий Анни и обнял за плечи странную женщину, заискивающую ей, улыбаясь. Это моя теща Нора Лейктон, прибывшая из Шропшира. Нора Лейктон покраснела, как маленькая девочка. А вы, наверное, Анни?» да? спросила она. А вы, Жак, я очень рада нашему знакомству. Лейктон, эта фамилия мне знакома, я вспомнил. Базиль Лейктон был тем самым английским писателем, о котором сообщал в телеграммах Хрони. К нам присоединились еще трое. Шестидесятилетний мужчина с лысой головой и испанской бородкой. «Низенькая женщина средних лет с короткими седыми волосами, некрасивым лицом и глазами фокстерьера. И, наконец, маленькая темноволосая девочка, которую я принял за ученицу». «Познакомьтесь», — Ронни посмотрел на мужчину. «Это мой тесть Базиль Лейктон». Указав на женщину, он сказал. «Это леди Филис Брент». «А это...» Он наклонился и нежно поцеловал лоб девочки. «Жанна — моя жена!» Мне ни на минуту не пришла бы в голову мысль, что эта девочка может быть женой Рони. На первый взгляд ей было не больше двенадцати лет. Теперь, когда Рони выдвинул ее вперед, я понял, что причиной этого был английский стиль ее одежды. Маленькая шляпка на голове, похожая на перевернутую мисочку, могла бы подойти для школьной формы, а ее синий костюм сглаживал очертания фигуры. Жанна Шелдон посмотрела на нас Ани синими глазами. Она не улыбнулась, но и не проявила недоброжелательности. Меня смутила большая разница в их возрасте, и я подумал, она годится ему в дочери. А Рони, которого я всегда считал эталоном мужской красоты и вечной молодости, вдруг показался мне жалким стариком. Рони представил Анне и меня. Рукопожатие этой маленькой женщины было неожиданно крепким, почти мужским. Видишь, Жак, Лейктоны ходят дюжинами. Они настолько очаровательны, что совсем покорили меня. Анни, дорогая, размести их наверху в квартире тети Лизи ты так замечательно устраиваешь эти дела он болтал без умолку строя на ходу планы много раз мне приходилось наблюдать рони охваченного энтузиазмом но такого возбуждения как сегодня я еще никогда не видел оно поглотило его целиком я смотрел на лейктонов и думал долго ли они пробудут здесь какие у них намерения Может быть, они собираются остаться навсегда? В доме на 58-й улице, который Ронни получил от отца по наследству, мы выпили шампанского, потом сели обедать. Ани без всякого шума и суеты с помощью кухарки и камердинера сервировала великолепный стол. Так же тихо, без лишней суеты, она разместила гостей в верхнем этаже дома. Ронни был возбужден и весел, а меня почему-то беспокоили скверные предчувствия. Даже для Ронни, с его экстравагантностью и капризами, приезд без предупреждения, да еще с женой и ее тремя родственниками, был поступком из ряда вон выходящим. За обедом он и ни словом не обмолвился о своей женитьбе, но беспрерывно говорил о Базиле Лейктоне. Действительно, это был тот самый автор, право на издание которого мне поручил купить Ронни. Большим вкладом в издательство были частые предчувствия Ронни. В то время как я медленно закладывал фундамент того, что казалось мне полезным и нужным в подборе произведений для издательства, Ронни как бы стоял в стороне, но вдруг совершенно неожиданно открывал нового гения. В истории фирмы Шелдон и Дулич было более дюжины гениев, из которых только пять оправдали себя. Базиль Лейктон являлся его новым открытием. «Это потрясающе, Жак! Посмотри на этого человека!» Он и написал три необыкновенно захватывающие повести и три увлекательные книги. Они все изданы в Англии, но ни одна не произвела сенсации. И этот удивительный человек, настоящий гений, прозябал вместе со своими женщинами в глуши в какой-то жалкой хижине. Это величайший скандал в истории английской литературы. Но этому пришел конец. На лице Рони светилась улыбка. Мы восстановим справедливость. Я привык к экзальтированности Рони и научился правильно реагировать на нее. Но реакция Лейктонов меня удивила. Мне говорили, что англичане очень скромно относятся к похвалам. Лейктоны же принимали гимны Ронни как должное. «Черт возьми», — говорил Ронни, — «самый выдающийся талант Англии, и только американец сумел это понять». Жена и дочь Лейктона обедали молча, словно гениальность Базеля была настолько очевидна что говорить об этом лишний раз не стоило. Мне даже показалось, что эта семейка относится к Рони слегка покровительственно. Возбуждение не оставило Рони и тогда, когда все перешли в зал. Этот зал почему-то всегда волновал Фелицию. Там был прекрасный босх, композиция из дерева Пикассо, негритянские фигурки из Кении и целая стена картин Тамайо. Ронни угостил нас ликером и сообщил, что Базель написал пьесу. «Это нечто особенное, и Ронни хотел бы, чтобы мой брат Петер, который руководил театром на Бродвее, с ней познакомился». «Жак, старина, я знаю, что они очень заняты, но, может быть, удастся пригласить их сегодня на ужин. Базель прочитал бы свою пьесу, меня просто распирает от нетерпения». Мне было известно, что Петер и Ирис лихорадочно ищут новую пьесу. Я не сомневался, что они ухватятся за эту возможность и обещал позвонить им. Прекрасно, сделаем прием, но вы должны прийти всей семьей. Ронни был крестным отцом Билла, но еще ничего не знал о нашей ссоре. Это случилось после его отъезда в Англию. Кроме того, меня всегда подкупало искреннее отношение Рони к Биллу. Он совсем не хотел замечать его грубостей и делал все для того, чтобы завоевать его любовь. Я знал, что Бил может заупрямиться, и Рони будет неприятно, если мой сын не проявит уважение к его молодой жене. В душе я злился на Била, Щенок, на этот раз я заставлю тебя подчиниться. «Я приведу его», — пообещал я. «Вот и прекрасно!» Ронни подошел к жене и с восторгом посмотрел на нее. Вдруг миссис Лейктон вскрикнула. По неосторожности она прокинула на себя рюмку с ликером. Подбежал Ронни и стал заботливо вытирать пятно своим носовым платком. Миссис Лейктон от смущения покраснела. «Ах, я такая неловкая!» «Чепуха, не обращайте внимания. Все равно этот костюм вы больше не наденете. Я уже договорился с Базилем. С понедельника я этим займусь. Я одену весь клан Лейктонов с ног до головы. Грузовики с нарядами прибудут из разных стран». «Спасибо, Ронни», — ответила миссис Лейктон. «Это все лишнее. Ты и так много сделал для нас». Я посмотрел на Базеля Лейктона, который милостиво разрешил Рони потратить кучу денег на свою семью. Писатель снисходительно улыбался. Мне стало не по себе. Я сказал Рони, что мне пора домой. Он провел меня в холл. На его лице все еще был восторг, но когда он взглянул на меня, в его глазах я увидел знакомое мне выражение растерянности и как бы страха за будущее. «Мне хотелось вызвать тебя, старина, но я подумал, что ты отнесешься ко всему этому с неодобрением. Ты так любишь во всем выискивать недостатки. Но они все без исключения чудесные люди. Мне еще не приходилось встречать таких. Теперь, когда ты их узнал, ты поймешь меня». «Когда я их узнал? Кого? Молчаливую девушку и паразитов, сумевших воспользоваться случаем?» Я знал, что говорить сейчас с ним о чем-либо бесполезно. Если бы я даже сказал Рони, что вся эта афера сбила меня с толку, это тоже ни к чему бы не привело. Жанна необыкновенно мила, — беспомощно пробормотал я, — и очень красиво. «Правда?» — живо подхватил он. С его лица исчезло выражение неуверенности. Он взял со стола статуэтку юной улыбающейся девушки. «Она — точная копия этой статуэтки, верно? Я заметил это сразу, когда увидел Жанну. Я понял, что нам больше не о чем говорить».